Мне нет необходимости не забывать, не помнить о нём, сказала Розмари, немного устало. Ты забываешь, Шэлен, что я старое дева. Это всего лишь твои сестринские иллюзии, будто я всё ещё молода, прекрасна и опасна. Мистер Мерридит хочет просто дружбы, а может быть, даже дружбы не хочет. Он забудет о нас обеих задолго до того, как вернётся к себе домой. Я не против того, чтобы вы с ним дружили, пошла на уступку Элен, но помни, дальше дружбы в ваших отношениях не заходить. Вдовцы всегда вызывают у меня подозрение. У них нет никаких романтических представлений о дружбе между мужчиной и женщиной. У них обычно серьёзные намерения. Что же до этого пресвитериана, не пойму, почему его называют застенчивым. Он ничуть не застенчивый, хотя, возможно, рассеянный, настолько рассеянный, что забыл попрощаться со мной, когда ты пошла проводить его до двери. И к тому же он далеко не глуп. Тут в округе так мало мужчин, которые могут поддержать умный разговор. Я приятно провела время и не против видеть этого человека почаще. Но никакого флирта. Розмари, помни, Никакого флирта. Розмари давно привыкла к тому, что стоит ей поговорить минут 5 с любым холостым мужчиной, моложе 80 и старше 18, как Элин уже предостерегает её от флирта. Она всегда от души смеялась над этими предостережениями, но на этот раз они не рассмешили её. Они вызвали у неё лёгкое раздражение. Ну кто хочет флиртовать? «Не говори глупости, Эллен», — сказала она с непривычной резкостью, взяв в руки свою лампу. Наверх она ушла, не пожила в сестре доброй ночи. Эллен с сомнением покачала головой и взглянула на черного кота. «Ну что же? Она рассердилась, Сен-Джордж. Взвыл, значит, за дело. Я много раз слышала эту поговорку, Джордж, но она обещала, она обещала». А мы у Эсте всегда держим слово. Так что даже если он хочет флиртовать, это не имеет значения, Джордж. Она обещала. Я могу не тревожиться. А наверху в своей комнате Розмари долго ещё сидела у окна, глядя через залитый лунным светом сад на далёкую сияющую гавань. Она испытывала неясную грусть и беспокойство. Неожиданно она почувствовала, что устала от грёз, которые давно утратили свою свежесть. А под окном неожиданно налетевший лёгкий ветерок рассеял по саду лепестки последней красной розы. Лето прошло, наступила осень. Глава 14. Вдова Алика Дэвиса наносит визит в дом священника. Джон Мэридит медленно брёл домой. Сначала он думал о розмаре, но к тому времени, когда он спустился в долину Радук, совершенно забыл о ней и размышлял уже об одной из особенностей немецкой теологии, тему, которую затронула в разговоре Элен. Он прошёл через долину Радук и даже не заметил этого. Очарование Долины Радуг было ничто в сравнении с увлекательностью немецкой теологии. Добравшись до дома, он прошёл в кабинет и снял с полки объёмистый том, чтобы посмотреть, кто же был прав, он или Элен. Он просидел над книгой до рассвета, погружённый в богословские премудрости. У него возникла совершенно новая гипотеза: И целую неделю после этого он увлечённо развивал её, не отвлекаясь ни на что, словно идущая последейка, полностью забыв о мере, приходе и семье. Он читал день и ночь. Он не выходил к обеду, если поблизости не было Уны, чтобы притащить его к столу. Он больше не вспоминал ни о Розмари, ни о Бэлен. Старая миссис Маршалл с другой стороны гавани тяжело заболела и послала за ним, но её записка осталась незамеченной и продолжала пылиться на письменном столе мистера Мэриджета. Миссис Маршел поправилась, но так никогда и не простила его. Молодая пара пришла в дом священника, чтобы обвенчаться, и мистер Мэриджетс с неочёсанными волосами, в домашних тапочках и пыляном халате откликнулся на их просьбу. Начал он, правда, с чтения заупокойной службы. И даже успел дойти до пепел к пеплу, прах к праху, прежде чем у него возникло смутное подозрение, что он говорит не те слова. — Помилуйте, — пробормотал он рассеянно, — странно, очень странно. Невеста, чрезвычайно слабонервная, заплакала, а жених и его нервы были в полном порядке, засмеялся и сказал — про жебрачение, сэр, но кажется, вы нас хороните вместо того, чтобы поженить. Извините, пробормотал мистер Мерридит так, как будто это было не так уж важно. Он перешёл к венчальной службе и прочёл её до конца, но невеста всю оставшуюся жизнь не чувствовала себя правильно обвенчанной. Он снова забыл о молитвенном собрании, но это не имело большого значения. Так как вечер оказался дождливым и никто не пришёл, он, возможно, забыл бы даже о воскресной службе, если бы не миссис Дэвис, вдова Алика Дэвиса. В субботу после обеда к нему в кабинет зашла тётушка Марта и сообщила, что в гостиной находится миссис Дэвис, которая желает его видеть. Джон Мэриджет вздохнул. Миссис Дэвис была единственной женщиной в Глене, вызывавшей у него отвращение. К несчастью, она была также самой богатой из его прихожанок, и попечительский совет предупредил мистера Мэриджета, чтобы он старался ничем не обидеть её. Мистер Мэриджет редко думал о таких житейских вещах, как собственное жалование, но попечители были более практичны. К тому же они отличались хитростью и даже не упоминая о деньгах, сумели исподволь внушить мистеру Мередиту, что ему не следует раздражать миссис Дэвис. Не будь этого, он, вероятно, совершенно забыл бы о ее визите, как только тетушка Марта вышла из комнаты, но предостережения помогли, и с досадой отложив Том Эвальда, он прошел через холл в гостиную. Примечание. Георг Генрих Август Эвальд. 1803-1875 годы. Немецкий и востоковед, и теолог. Миссис Дэвис сидела на диване, оглядывая гостиную с высокомерным и неодобрительным видом. — Что за гостиная? Ужас! На окнах не было штор! — Миссис Дэвис не знала, что Фейт и Уна сняли их накануне, чтобы превратить в собственные королевские шлейфы, а после игры забыли повесить обратно. Но если бы ей даже стало известно причина, это никак не могло бы умерить суровое осуждение, которое вызвал у неё вид окон. Картины на стенах висели косо, половики лежали криво, в вазах стояли увядшие цветы, Пыль лежала слоями, буквально слоями. К чему мы идём? спросила себя миссис Дэвис и поджала свои некрасивые тонкие губы. Джерри и Карл с радостными криками поочерёдно съезжали вниз по перилам, когда она проходила через переднюю мимо лестницы. Они не заметили миссис Дэвис и потому продолжали шумно развлекаться. Но она не сомневалась, они нарочно делают это в её присутствии. Через переднюю важно прошествовал любимый петух Фейд и остановившись в дверях гостиной, внимательно посмотрел на гостью. Её вид ему не понравился, так что войти он не решился. Миссис Дэвис презрительно фыркнула. Хорош дом священника, где петухи расхаживают по комнатам. и таращится на гостей. Кыш, приказала миссис Дэвис, ткнув в его сторону своим отделанным оборками зонтиком из переливающегося шёлка. Адам повиновался. Он был умным петухом, а миссис Дэвис, замеnuвшие 50 лет, собственными белыми руками свернула шею столь многим петухам, что даже по внешности в ней можно было узнать палача. В то время, как Адам удалялся от двери гостиной, туда вошёл мистер Мерридит. На нём по-прежнему были домашние тапочки и халат, а его тёмные волосы падали неопрятными локонами на высокий лоб. Но он был и выглядел джентльменом. А миссис Дэвис в украшенном перьями чепце, шёлковом платье, лайковых перчатках и с золотой цепочкой была и выглядела вульгарной, грубой, бездушной женщиной каждый из них чувствовал в личности другого нечто врождённое мистер мэрридит внутренне сжался но миссис девис приготовилась к схватке она пришла в дом священника с серьёзным предложением и заранее решила сделать это предложение не теряя времени она собиралась оказать этому человеку услугу обблагодетельствовать его, и чем скорее он узнает обо всём, тем лучше. Она обдумывала этот вопрос всё лето и наконец приняла решение. Это и только это, по мнению миссис Дэвис, имело значение. Когда она принимала решение, вопрос был исчерпан. Никто другой не имел права высказать своё мнение относительно этого решения. Таков был её обычный подход к делу. Когда она решила выйти замуж за Алика Дэвиса, она вышла, и больше говорить было не о чем. Алик так и не понял, как это произошло, но какая разница? И в данном случае миссис Дэвис уже приняла решение, которое ее устраивало, оставалось лишь сообщить о нем мистеру Мэриджету. Пожалуйста, закройте эту дверь, сказала миссис Дэвис, при этом ей пришлось слегка расслабить «Недовольно поджатые губы, но слова все же прозвучали резко. «Я намерена сообщить вам нечто важное, но я не могу говорить, когда в передней такой тарарам». Мистер Меридит послушно закрыл дверь и сел перед миссис Дэвис. Он еще не до конца осознал ее присутствие. Мысленно он все еще искал возражения на аргументы Эвальда. Миссис Дэвис почувствовала, что он думает о чем-то своем, и, И это вызвало у неё раздражение. Я пришла сказать вам, мистер Мэридит, напористо начала она, что решила удочерить Уно. Удочерить Уно.